Еще много-много дней я не был уверен, что жив. Чувствовал я себя мертвым и думал, я мертв. Вот что значит умереть. Кажется, что жив, а на самом деле мертв. Это я просто думаю, что лежу в больнице. Приходя в себя после операции, я слышал, как по телевизору повторяли «Кеннеди», убийство, и много раз «застрелен». Застрелили Роберта Кеннеди, но почему-то я никак не мог осознать, что это уже второе убийство Кеннеди, Думал, может, после смерти события возвращаются. Некоторые сестры плакали, и через какое-то время я услышал панихиды в соборе святого Патрика. Все это казалось мне таким странным, подробности чужого убийства и похороны. Я еще не вполне различал жизни смерти, а тут кого-то хоронят по телевизору прямо на моих глазах. Первый визит ко мне был неофициальным, переодетая медсестрой Вера Круз. Я лежал на кровати, стараясь не думать о боли, мучившей мое тело. Я был в реанимации, так что в комнате лежал еще паренек из Макса, перебравший какого-то наркотика. Ни врачи, ни родители так и не выяснили, какого. Доктору сказали, что пытались узнать у его жены, но она сама так торчала, что объяснить ничего не могла. Иногда парень начинал сходить с ума и кричать, и тогда я становился свидетелем еще одной драмы. Когда никто не видел, к нему приходила одна из сестер, и они начинали целоваться и обниматься. Она знала, от какого наркотика он отходит, и когда ему становилось совсем плохо, доставала этот наркотик из стола и давала ему. Наблюдая за ними, я отвлекался от боли. В один из первых дней я не отличал день от ночи, сплошной круговорот боли. Я поднял глаза на лицо медсестры, и это оказалась Вера. И тогда я понял, почему врачи не позволяют навещать пациентов в больнице. Даже незначительные эмоции усиливают боль. «Ой, уходи, Вера!» — простонал я. Думал только о том, что она пришла украсть из кабинета наркотики, а неприятностей мне было не нужно. Мама навестила меня вместе с двумя моими братьями и племянником Паули, учившимся на священника. пауля остался с мамой, когда остальные ушли, потому что по-английски она особо не разговаривала и в тот момент была немножко не в себе. Одной ее точно оставлять нельзя было — особенно помню ее привычку впускать в дом любого, кто позвонит в дверь и скажет, что знаком со мной. Она могла с любым журналистом разоткровенничаться, и если ее не остановить, она бы провела его по всему дому, поставила послушать мои пластинки, договорилась бы о свадьбе со мной, если это была девушка, или с одной из моих племянниц, если мужчина. В смысле, все что угодно могло произойти, когда моя мать становилась хозяйкой. Когда меня подстрелили, Джерард пришел к нам, чтобы отвезти маму в больницу, и в первую ночь они с Вивой забрали ее домой. Тогда, между делом, я услышал, что к маме заходила герцогиня, и это навело меня на всякие ужасные мысли. Если цените свою личную жизнь, не давайте себя подстрелить, потому что иначе она очень скоро превратится в проходной двор. Милые Вива и Бриджит вместе писали мне длинные письма на линованных листках из блокнота, сообщая о том, что происходило с нашими знакомыми, и когда я смог отвечать на звонки, то узнавал подробности и детали съемок почти сразу же. Бриджит сказала, что в четыре часа в понедельник, когда в меня выстрелили, она ехала в такси на фабрику из магазина Лэмстон, где только что затарилась красками, все еще красила целыми днями. Но тут она передумала и велела ехать к ней, в Джордж-Вашингтон, За день до того они с Полом поссорились, и она не хотела с ним встречаться. Так стрельбу и пропустила. Вива сказала, что говорила со мной из салона Кеннета, и когда раздался выстрел, решила, что кто-то балуется с оставшимися от The Velvet Underground хлыстами, потому что звук был как щелчок. А потом она услышала, как я выкрикиваю имя Валерии, а ей показалось «Вива». Даже когда Фред взял трубку и объяснил ей, что в меня стреляли, она не поверила — заставила кого-то у Кеннета перезвонить и проверить, но Джеттл то же самое. Бриджит сказала, что на следующий вечер, посмотрев новости у Вивы, она зашла в Макс, и кто-то у сигаретного автомата сообщил ей, «Бобби Кеннеди застрелили». Она направилась в заднюю комнату и повстречалась с Бобом Раушенбергом, спускавшимся по лестнице, вспотевшим от танцев. «Я рассказала ему о Бобби Кеннеди», — сказала она, — она сел на пол, вздыхая, и спросил, «Это и есть способ?» «Что он имел в виду?» — спросил я. «Сначала ты, потом Бобби Кеннеди», — ответила она. «Пушки». В одном из писем Вивы и Бриджит говорилось, что когда Луис Уолден пришел в больницу в тот вечер, девушки из приемной заставили его отвезти домой Айви и побыть с ней. Она заявила, что если я умру, убьет себя. Позже он рассказал Виве и Бриджит, Я всю ночь просидел с ней и бедными детишками, пока она названила в больницу каждые десять секунд узнать, умер ли Энди, чтобы тут же выпрыгнуть в окошко. Наконец, в шесть утра ей сказали, что, кажется, он выкарабкается, и я свалился спать».